Её не покидало дурное предчувствие, словно беда уже кружила над ними, как хищные птицы, готовясь вот-вот напасть. А поскольку изменить она ничего не могла, ей только и оставалось, что сосредоточиться на поиске. В этот раз, как ни странно, она быстро догадалась, куда направил ее ширемис. Но произошло это не случайно. За время предыдущих поисков Кира изучила особняк и теперь знала его куда лучше, чем в первый день своего добровольного заточения. Возможно, именно этого и добивался Шереметьев, устраивая свои шарады. Кто знает? В перламутровой шкатулке он оставил не просто кулон, а горный хрусталь, воздушный камень, похожий на лед или на соль. А в особняке как раз была соляная пещера, нечто вроде сауны, заполненной настоящей горной солью. Где лучше спрятать горный хрусталь? Именно там. Соляная пещера располагалась неподалеку от бассейна, чтобы пробраться к ней, нужно было спуститься на цокольный этаж. Кира снова и снова напоминала себе, что в этом нет ничего особенного, что это такая же часть дома, как и ее спальня. Но в голову лезли мысли о той сумасшедшей, притворявшейся жертвой аварии. Что если она все таки пробралась в дом? Что если нападет в том подвале? Оттуда Илья не услышит ее крики. Впрочем, он сейчас в таком состоянии, что на его помощь рассчитывать не стоит. Кира не до конца понимала, что с ним происходит, но догадывалась, и эти догадки ей не нравились. Он был слишком увён, чтобы так вызвериваться на нее, просто из-за плохого настроения. Нет, с ним творится что-то неладное, опасное. С этим можно разобраться позже, сначала пещера. Кира спускалась туда не совсем одна. Рядом с ней, сосредоточенно покля, бежал щенок. Должно быть, в этот момент Супчик воображал себя суровым боевым псом, который, если надо, и тигра порвёт за любимую хозяйку. Вряд ли он осознавал, что толку от него не больше, чем от хомяка. Но это и к лучшему. Кира была благодарна за само присутствие рядом живого существа. Коридорчик возле пещеры был освещен ярко, а вот в соляном зале царил полумрак, рассеянный только мелкими, как звездочки, голубыми лампочками. Солью здесь было покрыто все – пол, своды, стены. Кристаллы искрились и казались чистым белым снегом. И вот тут супочка как раз пришлось покинуть. Извини, мелкие, но не с твоими лапами по соли ходить. Ты за пять минут превратишься в пересоленный суп. Щенок, естественно, заботу не понял и растявкался сразу же, как только перед его мордочкой закрылась дверь. Ничего, переживет. А от этого лая даже легче. Как будто в момент, когда рядом суетится этот пушистый пузырь, ничего плохого произойти не может. Кира больше не отвлекалась на щенка. Она внимательно осматривала пещеру. Дышать здесь было непривычно, но легко, и она уже пообещала себе, что вернется сюда потом, когда ее задача будет выполнена. На первый взгляд, никаких камней здесь не было. Зал заполняла соль, и это, конечно, тоже минерал, но совсем не тот, что нужен. Кира даже начала подозревать, что неправильно поняла послание Швремецева слишком все упростила, когда ей наконец улыбнулась удача. За одним из плетенных кресел для отдыха скрывались кристаллы покрупнее, слишком крупные, чтобы быть солью. Кира опустилась возле них на колени и осторожно, чтобы не повредить, приподняла. В точку, усмехнулась она. Под кристаллами скрывался плотный белый конверт. Заметить его случайно было невозможно, слишком уж хорошо сливалось солнце с окружением. Но Кира-то знала, что искать. Вернув кристаллы на место, она забрала конверт и поспешила покинуть пещеру. Здесь было слишком мало света для чтения, да и не хотелось ей еще больше пугать Супчика. Как только она вышла и села на скамейку, Тосик успокоился. Он деловито забрал с ей на руки, всем своим видом показывая, что никуда ее не отпустит. "Ты здесь главный, ты. Кто бы спорил", заверила его Кира. Хотя от компании кое-кого другого я бы тоже не отказалась, но Ильи рядом не было, и она знала, что он не придет. Приходилось совсем справляться самой. Бумажный конверт изнутри был защищен противоударной пленкой. Это и объясняло его объем. Внутри хранились фотографии, какой-то старый документ и немного красно черной гальки. Камешки Кира пока отложила в сторону, рассудив, что это следующий ключ. Снимок и документ интересовали ее куда больше. Фотография была старой, еще черно белой и изрядно потрёпанной временем сняли ее, похоже, на стройке, где работали студенческие отряды. На фоне каких-то кирпичей и брёвен фотографу позировали три молодых человека. Лет 18-20, не больше. Изображение было не лучшего качества, и все же в юноше, стоящем посередине, Кира сумела распознать Константина Шеремесева. Справа от него расположился Андрей Завьялов, а вот слева этого типа Кира, кажется, еще не видела. Что это? Подсказка, указание на него? Или Шереметьев хотел показать, что они с Завьяловым были знакомы много лет, а этот третий случайно оказался в кадре? Нет, не похоже. Их поза, выражение лиц, то, как близко они стоят, все это указывает на дружбу, причем равную. Шереметьев однако хорошо знал обоих парней, стоявших рядом с ним. Вот только куда делся третий, если дальше, на более поздних фотографиях, их осталось только двое. На это мог пролить свет документ. Вот только когда Кира его увидела, ей стало не по себе. В руках она держала один лист из обвинительного приговора, всего один, не сохранивший никаких указаний на преступника. Но если учитывать историю ее семьи, и это было много Это не может быть он, Супчик!» — тихо сказала Кира. Мама всегда говорила, что он мелкий уголовник, а тут совсем не мелкий. Тут кто-то много лет мотаться по лагерям отправился. Да и не похож он или похож. Однако старая фотография, на которой были изображены трое, да еще и в полный рост, не позволяла толком рассмотреть лица. Кира могла вглядываться в незнакомца дорези в глазах. Это ничего не меняло. Иногда ей казалось, что она видит в нем знакомые черты, иногда, что это посторонний человек, с которым у нее нет ничего общего. Казлина просидела на сквозь сжатые зубы: "Это я не про него, если что, а про Шереметьево". Намекает он. На такое нельзя намекать. Нужно говорить прямым текстом. Я ведь тут с ума сойду, но ему все равно. Он уже умер, правила игры не изменится. Так что ищем следующий ход, да? Суп. Однако Супчик уже дремал. Ему казалось, что раз хозяйка здесь с ним, нет смысла суетиться. А ей хотелось поговорить, спросить у кого-то, действительно ли человек на фото похож на нее, или ей просто чудится. Не вовремя же Илья решил её подвести. Отложив в сторону бумаги, она высыпала на ладонь разноцветную гальку. Камни были шершавыми, неполированными и напоминали крошку, оставшейся после дробления камня побольше. Хотя почему напоминали, скорее всего, так и было. Так, суп, похоже, нам теперь нужно искать гранит.